Глава двадцать вторая После того, как она перестала ходить к Шварцвальду, у Элеонора образовалось очень много свободного времени. Она пришла к старшей, сказала, что снова готова работать каждый день, но та лишь презрительно фыркнула, мол, раньше надо было думать. И Элеонора осталась дежурной сестрой. Сутки работала, двое отдыхала. И для нее, привыкшей отдавать службе все свое время, это был просто курорт. И в эти несчастные два свободных дня она просто не знала, чем себя занять. И разблизилась сблизилась с Елизаветой к но старая дева не подпускала ее слишком близко. То ли привыкла к одиночеству и быстро уставала в обществе молодой подруги, а может быть наоборот. Может быть, в ее жизни было слишком много разочарований, и она знала, что люди, к которым ты сильно привязываешься, рано или поздно покидают тебя. Элеонора не хотела быть навязчивой, и дамы встречались к обоюдному удовольствию раз в неделю. У них выработался настоящий ритуал. Сначала гуляли с Микки а потом шли к Елизавете, к Саверьевне, где пили чай, читали вслух или обсуждали прочитанное. У Шмидт была швейная машинка, и Элеонора, которой давно было пора обновить гардероб, попросил разрешения воспользоваться ею. Разрешение было тут же дано, и за один вечер получилась превосходная юбка и строгая блузка. Елизавета Ксаверьевна восхищенно подсокала языком и заявила, что у Элеонора редкий талант. В ее руках все спорится, и получается хорошо, за что бы она ни взялась. С таким глазомером и аккуратностью Элеонора могла бы сделать себе имя как портниха, если бы, конечно, не была княжной и получила другое воспитание, вздохнула старая дева. «Но и в наше время можно найти хорошее дело для благородной девушки», наставительно произнесла Елизавета Ксаверьевна и предложила молодой подруге поступить на курсы машинописи, которые не так давно окончила сама. Елизавета Ксаверьевна неплохо играла на фортепиано и, как всякая воспитанная барышня, знала языки. Поэтому ей не составило труда освоить пишущую машинку — и русский, и латинский шрифт. Теперь Шмидт трудилась в внештатной машинисткой в солидном издательстве и страшно этим гордилась. Сначала Элеонора посмеялась над предложением старой девы, а потом решила, почему бы и нет все лучше, чем придумывать себе разные пустые занятия. Ей очень нравилось бывать у старшей подруги, и больше всего нравилась одна любопытная особенность, которой она не находила объяснения. Дело в том, что сама Элеонора чувствовала себя белой вороной и дома, и на службе. Она ни с кем не сближалась и не откровенничала. В своей огромной коммунальной квартире она старалась лишний раз не выходить из комнаты, строжайшим образом соблюдала все правила общежития и в свои дежурства убирала места общего пользования с хирургической чистотой. Соседям не в чем было ее упрекнуть, даже при очень большом желании. Элеонора не скрывала своей профессии. И обитатели квартиры часто заглядывали к ней с медицинскими просьбами сделать инъекцию, обработать рану или ожог, полученные на кухне, посоветоваться, стоит ли принимать лекарство, прописанное доктором. Она никогда не отказывала, но все равно оставалась чужой и никому не нравилась. Та же телеграфистка Лида... Вечно ходила под мухой, забывала мыть пол, а если и бралась за тряпку, то только размазывала грязь. Она водила к себе шумных мужчин в грязных сапогах, а когда к ней стучали, отвечала нецензурно сквозь дверь. При этом все ее любили, жалели, подносили с похмелья соленых огурцов и холодное полотенце. А когда на кухню выходила Элеонора, хозяйки поджимали губы. Почему? Казалось бы, она своей бескорыстной и иногда очень существенной помощью должна была заслужить их расположение. Но нет. Так же и на работе. Она старалась и делала все, чтобы у старшей не было ни малейшего повода для упреков. Случай с Кропошевым не в счет. Никогда не жаловалась, не ябедничала, всегда была готова помочь сослуживицам, и все равно оставалась чужой, посторонней. Или знала, что за глаза девочки подтрунивают над ней, считая не от мира сего. Все их раздражает, ее манеры, внешний вид, одежда. Во время военного коммунизма все ходили в чем попало, но теперь люди приоделись, и она в своем излюбленном образе классной дамы выглядит немного смешно. При этом Элеонора не была снопкой, умела держаться просто и раньше всегда находила общий язык с людьми. Почему теперь все изменилось? С Елизаветой Ксаверьевной было совсем иначе. Она по-прежнему считала себя хозяйкой квартиры и самое удивительное, что соседи, две рабочие семьи, за ней это право признавали. Шмидт была снисходительно любезна, а соседи почтительны. Старая дева могла сурово отчитать соседских детей, и те покорно переносили взбучку. Правда, она занималась с детьми математикой и разрешала им читать книги из своей библиотеки. Хозяек она поучала, как правильно варить бульоны и записывать расходы. Широко известен был факт, когда Елизавета Ксаверьевна усмирила пьяного отца семейства. Это был огромный молотобоец с Путиловского завода который буянил в кухне. Все его домочадцы попрятались, а старая дева взяла его за ухо и вывела на лестницу с напутствием. — Опомнитесь, вернетесь. После этого молотобоец от ужаса бросил пить и, встречая в коридоре Елизавету к Саверьевну, пытался слиться со стеной. — Как это у вас получается? — спросила Элеонора в один из уютных вечеров. — Они относятся к вам, как к госпоже, и, кажется, совершенно искренне вас любят, а я словно изгой. — Все очень просто. Елизавета Ксаверьевна вздернула подбородок. — Во-первых, не должно быть страха. — Ну, его у вас и нет, моя дорогая. Я знаю. Вы ничего не боитесь. А во-вторых, и это самое главное, вам абсолютно космически должно быть наплевать, что о вас думают. Важно только то, что вы сами думаете о себе. Тут у вас пока не слишком получается. Вы презираете своих сослуживец, но в то же время хотите, чтобы они восхищались вами. А мне все равно, поэтому и презирать особо ни к чему. Лишь много позже Элеонора узнала, что дело было не только в мировоззрении. Елизавета Ксаверьевна очень много помогала соседям в тяжелые времена. Уроки машинописи неожиданно увлекли Элеонору. Она с удовольствием выполняла монотонные упражнения, необходимые для того, чтобы освоить слепой метод. Одних только классных занятий было недостаточно, и после недолгих колебаний она приобрела на толкучке древний ундервуд с почти стершимися буквами на клавишах. Но для обучения это годилось. Слепой метод есть слепой метод. Гораздо хуже было то, что древний аппарат адски громыхал и приходилось заниматься только днем, чтобы не мешать соседям. Она быстро делала успехи, и задания получались так хорошо, что Елизавета Ксавиревна немного ревновала. Сама она к этому времени завоевала репутацию лучшей машинистки издательства, а благодаря своей безупречной грамотности делала еще и корректуру. Вот Шмидт и крутила маститыми академиками, как хотела, называя их «милейший» и «голубчик мой». Теперь, когда у нее появилось свободное время, Элеонора вдруг обнаружила, что жизнь сильно изменилась. Она все еще жила, как при военном коммунизме, а между тем наступил так называемый НЭП. Люди стали бодрее, наряднее, у них появилась какая-то острая жадность до да удовольствий. Откуда-то возникли лавки, рестораны, коммерческие магазины. Элеонора не интересовалась новым бытом и модами, а разговоры о богатых поклонниках, которые постоянно вели сестры, казались ей отвратительными. Это еще больше. — отдалила ее от сослуживец. Когда не было операций, она в материальной складывала шарики и тампоны, и поневоле приходилось слушать, как девушки хвастаются, кого в какой ресторан пригласили, какие преподнесли подарки и тому подобное. Она встречала этих новых хозяев жизни, степенных купцов, уцелевших в революцию, и не откуда взявшихся молодых людей с цепкими, но удивительно пустыми глазами. Россия умерла, а это могильные черви, которые неизбежно заводятся на трупе. Горько думала она и всякий раз пугалась своей мысли. «Вы же так молоды и красивы», — хотелось сказать Леоноре служивицам. «Почему вы не мечтаете о любви? Зачем размениваетесь на эти гадости?» Но она молчала. Теперь Элеоноре было смешно вспоминать, как уязвляли ее разговоры сестер в клиническом институте, когда она только поступила в обучение. По сравнению с нынешними, те беседы были образцом нравственной чистоты. Ни одной из прежних сестер не пришло бы в голову хвастаться тем, что мужчины водили ее в ресторан и делали дорогие подарки. Тогда это было бы все равно, что сказать «я служу проституткой». А теперь в порядке вещей. До революции все женские разговоры крутились вокруг семьи, счастливой или несчастливой нищей или относительно состоятельной. Пусть это были убогие разговоры, касающиеся в основном материальных благ, но женщины не снимали с себя роль жены и матери. А теперь, если бы Элеонора умела и любила ругаться, она назвала бы своих нынешних товарок потаскухами, потому что целью их были удовольствия, деньги и развлечения. Во всем, что касалось философии, экономики вообще и марксизма в частности, Элеонора была крайне слаба, поэтому она не бралась судить, хорош НЭП или плох. Единственный ли это способ наладить жизнь, или есть еще какой-то путь? Просто сам дух новой жизни стал ей неприятен. Обычное человеческое достоинство – присущее не только аристократам, но и честным людям всех сословий, куда-то ушло, сменилось опломбом хама. Этот опломб, выражавшийся в мутной формуле «Я хозяин жизни и мне положено», проникал повсюду, от базаров до самых высших сфер. Оставалось только удивляться, как быстро он исчезал, когда хам понимал, что желаемое нельзя взять на храпом, как быстро он сменялся самоуничижением. Это было заметно даже на улице. Возможно, Элеонора немного сгущала краски, но ей казалось, что в прежние времена людской поток двигался гораздо более упорядоченно. Все уступали друг другу дорогу, расходились без всяких тычков и толчков. А теперь только успевай уворачиваться от пролетариев. Постранись, я иду. Как странно, думала она, ведь после революции прошло не сто лет, а всего пять. Всюду те же самые люди, что жили при царе и воспитание получили при царе. А кажется, что они прилетели с другой планеты. Неужели человек может так сильно измениться. Она старалась жить так, чтобы как можно меньше соприкасаться с реальностью. У нее была интересная служба, учеба на курсах и прекрасные вечера с Елизаветой Ксаверьевной. Были любимые книги, в которые можно нырнуть с головой. Но самое главное было письмо Константина Георгиевича. Элеонора давно выучила его наизусть, поэтому не разворачивала из боязни, что иначе оно быстро истлеет на сгибах и рассыплется. Она брала его в руки каждый вечер, словно живое существо, зажмуривалась и думала о воинове, мечтая, что в эту минуту он тоже думает о ней. Потом садилась писать ответ. Она писала почти каждый день, надеясь, что вдруг случится чудо, и какое-нибудь из ее писем все же найдет адресата. Каждый день она со страхом и надеждой открывала почтовый ящик. Раз в неделю заглядывала к секретарше начальника, вдруг ответ придет туда. Но ящик был пуст, а секретарша сочувственно качала головой. Преодолев неловкость, Элеонора связалась с Катериной, спрашивала, нет ли у них известий от Воинова, но та тоже ничего не знала. Элеонора попросила сообщить ей, если Костровы получат от него весточку и тактично уклонилась от приглашения на чай. Сергей Антонович стал теперь таким большим начальником, что дружить с ним было бы просто-напросто неприлично. Она с удивлением поняла, что скучает по этому плотному, веселому человеку, а еще больше по оголтелой коммунистке Катерине. Все люди, которые много значили для нее, почему-то уходили из ее жизни. «В один прекрасный день я проснусь такой же слегка безумной, одинокой старушкой, как Елизавета Ксаверьевна», — иногда горько думала Элеонора. «И подумаю, как же так? Ведь еще вчера я была совсем юной девушкой». Однажды в минуту сильной грусти она рассказала Шмидт о Константине Георгиевиче. «Зачем?» Элеонора толком и сама не знала, кажется, втайне надеялась, что Елизавета Ксаверьевна на дух не переносившая большевиков одобрит ее поведение. Но старая дева только вздохнула. В гражданской войне, сказала она после долгого молчания, нет правых и виноватых. Это война людей, доведенных до крайней степени отчаяния. Просто хороших людей это отчаяние толкает на смерть, а плохих — на убийство. Вот и все. И вы, дорогая моя, поступили слишком резко. Что ж, остается только молиться, чтобы вы встретились с этим молодым человеком и исправили свою оплошность. Но ответом на все молитвы было глухое молчание Константина Георгиевича. Война заканчивалась, многие врачи возвращались из действующей армии, но воинова не было среди них. Где он? Неужели погиб? А вдруг в суматохе бежал из России, вдруг в последнюю минуту устремился к своей первой любви, осознав, что иначе потеряет ее бесповоротно и навсегда. Он ведь любил Лизу всем сердцем. Да, он мог так поступить. Воинов исполнил свой долг врача до конца и с чистым свободным сердцем отправился к любимой. Вот и хорошо, что она прогнала его тогда. Разумом Элеонора понимала всю дикость этого предположения, но почему-то расстраивалась так, будто ей было доподлинно известно об эмиграции воинова, расстраивалась и тут же ругала себя за эгоизм. Главное, чтобы он был жив и здоров. От Лизы тоже не было вестей. Элеонора вела оживленную переписку с Архангельскими. Они совершенно освоились на новом месте. Петр Иванович много работал в клинике, занимался с молодыми докторами, И с гордостью писал, что выпускники медицинского института специально хотят получить место в этой глухомане, чтобы стать учениками Архангельского. И Леонора недоумевала, то ли дядя с теткой искренне довольны нынешним положением вещей, то ли не хотят ее расстраивать, вот и пишут в таком бравурном тоне. В ответ она подробно описывала свои дела, рассказала о работе, о сложных операциях, даже о туалетах и прическах, модных в этом сезоне. Ксения Михайловна была вовсе не так равнодушна к своей внешности, как Элеонора, но не могла избавиться от чувства неловкости. Ей казалось, что архангельские поддерживают эту переписку только ради известий о Лизе, а ей нечего было им сообщить. То ли сама Лиза посчитала эти контакты слишком опасными для родителей, то ли струсил представитель Красного Креста, то ли произошел какой-то технический сбой. Почему-то Элеонора чувствовала себя виноватой, что не может сообщить Архангельским ничего нового. Ее деятельная натура противилась пассивному ожиданию. Пересилив себя, она направилась к Шварцвальду. Вдруг у него есть какие-то сведения. Идти в дом, откуда ее в сущности выгнали, было слишком тяжело. Элеонора боялась увидеть Эрика. Ведь при виде малыша в ней всколыхнутся чувства, которые ей удалось... Немного обуздать в разлуке. Вдруг он еще не забыл ее, потянется, попросится на ручки. Это пугало больше всего. И она пришла к барону на службу, как обычная посетительница. Взяла с собой книгу, настроившись на долгое ожидание в приемной. Но Шварцвальд, выглянув из кабинета за каким-то пустяком, Заметил ее и сразу пригласил к себе. Он держался очень по-дружески, и видно было, что он действительно рад ее видеть. «Какая вы молодец, что зашли!» Он поухаживал за ней, помог снять жакетку, и Леонора вдруг пожалела, что уже слишком тепло, чтобы носить миха Елизаветы Ксаверьевны. «Если бы вы знали, как нам всем вас не достает!» Элеонора неопределенно кивнула. Эти слова были всего лишь светской любезностью. Не признаваться же, как сама она тоскует по Эрику. «Мы недавно виделись с Костровым», — продолжал барон. «Он отзывался о вас с большой теплотой и сетовал, что вы очень редко бываете у них». К сожалению, это так. Элеонора вдруг сообразила, что здесь нельзя спрашивать о Лизе. Да и опального профессора Архангельского лучше не упоминать. Поговорка у стен есть уши сейчас актуальна, как никогда, и своими расспросами она может доставить барону кучу неприятностей. Придется сочинять ей на ходу. Столько работы что совершенно некогда поддерживать старую дружбу. А я заглянула к вам, потому что вспомнила, как вы пригласили нас с дядюшкой на обед и приготовили сюрприз. Помните?» Шварцвальд взглянул на нее из подлобья. «Да, прекрасно помню. И очень хотел бы обрадовать вас снова, но нечем. Не беспокойтесь». «Если хоть что-то появится, я тут же дам вам знать. В этом можете на меня положиться». «Спасибо». Элеонора встала. Барон сидел за массивным письменным столом, опустив подбородок на сплетенные кисти рук. Вид у него был немного растерянный, поникший, но таким он нравился ей гораздо больше, чем свою бытность блестящим светским львом. Возле лампы стояла большая фотография Саши, и Леонора посмотрела на нее и вдруг подумала, почему она никогда раньше не замечала, что Саша — изумительно красивая женщина. Снимок, что бывает очень редко, передал не только сдержанную прелесть ее черт, но и ту внутреннюю энергию и доброту, которые делали ее лицо особенно привлекательным. Милая Саша вдруг подумала она и поняла, что в эту секунду по-настоящему простила подругу. Это было чувство радостного освобождения, словно внезапно перестал болеть зуб или объявили высшую оценку за экзамен, которого-то страшно боялась. Она улыбнулась Шварцвальду. И неожиданно для себя подошла И быстро поцеловала его в макушку. «Спасибо вам за все, Николай Васильевич! Храни вас Бог!» Не дожидаясь ответа, Элеонора быстро вышла. «Бедный, бедный барон! Он очень хороший человек И волнуется за нее, Желает ей лучшей доли, Планирует, анализирует». Страница иллюзий и компромиссов. А ведь все гораздо проще. В невзгоды люди должны держаться вместе. Вот и все. С другой стороны, тут же проснулся в ней адвокат. Именно твое присутствие мешало этим людям быть вместе. А теперь все у них наладилось. Посмотри только, как подобрел и смягчился барон.